5 12 2. Деву Марию с Иисусом Христом часто изображали спящей или сидящей на полумесяце. Иногда можно услышать рассуждения, будто широкое распространение османского атаманского полумесяца в Европе объясняется мол тем, что когда-то европейцы победили османов и в память о победе включили полумесяц в свои гербы и государственную символику. В каких-то очень редких случаях такое может быть и происходило, но всё-таки трудно себе представить, чтобы символ побеждённого врага возносился на башнях христианских храмов, где молятся христиане, воевавшие с этим врагом. Скорее всего, как мы уже говорили, полумесяц приобрёл такой высокий статус в государственной символике Азии и Европы по той простой причине, что жизнь и распятие Иисуса Христа были связаны с Царградом. Евангельским и Иерусалимом. Может быть, полумесяц символизировал солнечное или лунное затмение, связываемое церковной традицией с распятием Христа. А звезда это Вифлеемская звезда, вспыхнувшая в момент рождения Христа. То есть вспышка сверхновой звезды примерно 1152 года, ошибочно датированная средневековыми хронологами 1054 годом. Вероятно, именно поэтому символ Царьграда и стал полумесяцем со звездой. Смотрите выше. Поэтому Деву Марию с Иисусом Христом часто изображали сидящими именно на полумесяце, как, например, на гравюре Дюрера, рисунок 598. Аналогичные изображения присутствуют и на официальной арке славы императора Максимилиана I. Effrendfort. Создано Дюрером, рисунок 599 500. Показана Дева Мария с Христом, стоящая на полумесяце в известном соборе Сантьяго-де-Компостела в Испании. На некоторых старинных изображениях полумесяц напрямую связывается с Иисусом Христом, например, на рисунке 5101. Приведён фрагмент старинного алтаря Палад Оро, якобы XII века, хранящегося сегодня в Ахенском или Ханском доме в Германии. Показана сцена Тайной вечери. Христос и 12 апостолов. Двое почему-то стоят сзади. Их лица почти не видны. Под рукой Христа на столе круглый хлеб с крестом, а над его рукой мы видим полумесяц. Более точно узкий предмет в виде идеального полумесяца. Рисунок 502. Бет 123. В то же время в Европе поклонялись и самому полумесяцу, то есть без Девы Марии и Иисуса на нём. Не следует думать, будто атаманский османский полумесяц как объект поклонения в Европе всегда напрямую был связан с Девой Марией или Христом. Вовсе нет. Вот, например, коллекция старинных роскошных дароносиц из сокровищницы Кёльнского собора в Германии. Рисунок 503, 404, 505, 506 золото, серебро, множество драгоценных камней, тончайшая отделка деталей. Внутри каждой из дароносиц, как главная ценность, заключённый в стеклянный сосуд находится османский полумесяц. Кроме него внутри ничего нет. Нет изображения Девы Марии, нет изображения Христа, только полумесяц. На рисунки 507 и 108 мы приводим увеличенные фрагменты чтобы можно было лучше разглядеть полумесяцы. Каждый представляет сам по себе уникальное произведение искусства и исключительно большую ценность. Золото с серебром, рисунок 507, и золото с рубинами 508. Полумесяц на рисунке 508 просто усыпан драгоценностями. Совершенно ясно, что предметом поклонения здесь был сам полумесяц, что вполне объясняется нашей реконструкцией поскольку атаманский османский полумесяц был символом царьграда, Трои, Евангельского и Иерусалима, то есть одним из главных символов Ордынско-атаманской империи, раскинувшейся в эпоху XIV-XVI веков на огромных территориях Европы, Азии, Африки и Америки. Видно, что в Кельнском соборе, да и не только в нем, как мы теперь понимаем, османский полумесяц очень уважали в ту эпоху. В общем-то, уважают и до сих пор. Правда, обосновывая уважение не столь уж давними аргументами, придуманными в 17-18 веках и весьма далёкими от исторической реальности 14-16 веков.